Глава 7. Я проснулась с диким желанием жить, просто жить. Радостно подскочила и тут же взвыла от резкой боли в ноге. Рана не мучила меня уже давно, но сейчас боль вернулась и была ещё сильнее, чем когда собака меня только укусила. Чертыхнувшись, принялась открывать присохшую повязку, снять её безболезненно не вышло. Вот демоны глухо застонала, увидев гниющую рану. Видимо, в неё попала грязь, да и неудивительно, сама повязка была засаленай тонны пыли вокруг. Промыть было нечем, да и простая вода всё равно не поможет. Нужен отвар трав или перекись зелёнка в конце концов. Сильно сомневаюсь, что хоть что-то из этого я получу. Оторвала длинную полоску ткани от подола платья, аккуратно перемотала бедро и попробовала встать на обе ноги. Ноющая боль не давала нормально двигаться, а рана ещё и принялась чесаться. В купе с этим закружилась голова. Я чувствовала общее недомогание, и вряд ли оно было связано с голодом и жаждой, скорее всего из-за инфекции. С улицы донесся протяжный, леденящий душу вой. Пес был прямо под окном. Я выглянула наружу и собиралась было прикрикнуть на него, но наткнулась взглядом на тень посреди площади. В следующую секунду на небольшое возвышение по центру шумно опустился серебристый дракон. Барт. У лорда Льера дракон черный, а этот по цвету напоминал расплавленное серебро, и глаза были не красными, а янтарно-желтыми. Пока любовалась зверем, он благополучно обратился в человека. «Вот теперь я поняла, чего опасался лорд». Его друг был невероятно, по-настоящему сказочно красив. Высокий, статный, а какая улыбка! Я издалека видела, как сияют белоснежные ровные зубы. Барт уже заметил меня в окне и, счастливо улыбаясь, приветственно махал обеими руками. Помахала в ответ, и Барт, шутливо поклонившись, подмигнул мне. Пока он шёл до входа в дом, совета я не могла отвести глаз от его длинных белоснежных волос и идеально сшитого костюма из серебристой ткани. Накидка прикрывала только плечи и спину, но мужчина всё равно снял её и тащил в руке. В шаэроре слишком жарко. Я буду не против, если помощник будет щеголять вовсе без рубашки. На пару минут боль забылась, но стоило Барту скрыться в здании, я снова ощутила, как дёргаются мышцы в бедре. И если ледяной дракон мне не поможет вылечить рану, боюсь, главы города у них снова не будет. Я уже слышала глухие шаги по лестнице и, быстро вдохнув, выдохнув, встала спиной к окну. На лицо натянулась широкую приветственную улыбку, вспоминая, как делается реверанс. Всё-таки предо мной друг великого лорда. Он хоть и мой помощник, но надо не забывать, что это вот мужчина из высшего света. Он воспитан, умен и да нереально красив. Улыбающийся мужчина возник в дверном проёме. Я уже была присела в реверансе, как раздалось: "Матерь приветствует, чёрта Фьер". Он сказал мне, что я буду жить в огромном доме. "Здравствуйте", робко пролепетала я. Он разговоры задал Барт в первую секунду своего появления в этой комнате, но как общаться с ним, я понятия теперь не имела. "Здравствуй, Инамерианочка". Мужчина прищурился, довольно цокнул языком. "С каждым разом всё краше и краше. Исмантур знает толк в девушках. Так, мой греча любимый друг не сказал, что мой новый огромный дом надо будет сначала построить. Он говорил тебе план твоих действий, потому что мне было велено немедленно рвать когти. В прямом смысле когти". в Шейрор и помогать тебе обживаться. Больше совсем ничего не сказал, ни единого словечка, а отец сообщил, что у Шейрора новая глава, я так понимаю, это ты. Я настороженно кивнула. От Барта не исходило ни неприязни, так же я не чувствовала снисходительности в его голосе. Мужчина говорил со мной как со старой знакомой, и это позволило мне расслабленно выдохнуть. Лорд приказал мне, попросил, поправил Барт Сообщить жителям Шейрора о том, что дом совета вновь работает, и что именно ко мне нужно теперь идти по всем вопросам. А еще, что вы будете мне помогать и охранять. Еще мне нужно открыть производство чего-либо, или хоть что-то, где люди смогут работать и получить плату. Произнеся все это вслух, я вздрогнула от осознания. Мне ничего не понятно. Я не умею ничего из того, что было велено сделать. Но Барт махнул рукой. Ничего сложного. Я за последние пятьдесят лет три таких города к жизни вернул. Правда? Почти. В тех городах всё было не так печально. Мужчина смотрел комнату. Ты спала прямо здесь? Здесь все дома такие. Вы бывали в Шайроре раньше? Никогда. Я даже с пути сбился, пока летел. Благо добрые люди подсказали направление. Я гулко сглотнула. Всё, мне конец. Вместе с жителями этого города. Человек, что стоял передо мной, вызывал лишь уверенность в том, что мне будет нескучно. Он так смешно выпучил его глаза, рассматривая толстый слой пыли на подоконнике и с таким неприкрытым отвращением во взгляде смотрел на свои запылившиеся белые сапоги, что я, не удержавшись, прыснула в кулак. Что смешного? Ничего, простите. Жаль. Я бы тоже хотел иметь такой оптимистичный настрой, чтобы, живя в подобных условиях, находить причины для смеха. Ладно, что ж, помогать так помогать. С чего начнем? Леди Альбина сказала, что вы отремонтируете и обустроите дом, когда присланные... Её люди вымоют все комнаты. Мне сообщили, что лично для себя я не смею просить никакой помощи в избежании гнева мироздания, но вы для себя можете делать что хотите. Отличные новости. Что ж ты сразу молчала? Создатель, я и правда уже решил, что мне придётся спать на голом полу. Где люди, которые будут всё мыть? Не знаю, они ещё не приехали. Ждать мы не будем, я уже наглотался пыли. Полетим в столицу, я знаю, она тут недалеко. Купим что нужно и начнём уборку сами. Мужчина, развернувшись, вышел из комнаты под моим шокированным взглядом. Он на самом деле собрался мыть полы до «Да у него ногти на руках чище, чем у меня. Фыркнуло предстаю в лицо Барта, когда его шикарный костюм весь будет в грязных разводах. Настроение слегка поднялось, оставалась только одна проблема устранить инфекцию, что попала в организм. Умереть в расцвете лет повторно, ну, очень не хочется. Полёт на драконе я уже практиковала, так что на Барта забралась без особых проблем. Разве ж ту одна из каменных чешуек задела бедро и рана вновь заныла. Зверь ещё не успел взмыть в воздух, и я увидела, как на улицу выглядывают люди. Кто-то смотрел из окна, кто-то вышел из дома. Народу было много. Город уже не казался таким мёртвым, и даже бегло взгляда хватило, чтобы понять, численность населения Шайрора сильно больше сотни. С ними со всеми мне предстоит говорить, знать бы ещё о чём. Сидя на спине дракона, мне приходилось сжаться к его шее. Держаться было трудно. Ветер свистел в ушах, трепал волосы, и казалось, вот-вот меня просто сдует. Барт или не обладает магией защитного полога, как лорд, или специально решил меня угробить. Ну а что, у подору разобьюсь и дело с концом. В одиночку он этот город быстро поднимет, запустит тут производство неизвестно чего, даст людям денег и улетит. Так ведь он восстанавливал предыдущие города. Зверь опустился на окраине столицы. В город мы пошли пешком. Почему спрашивать не стало, и так было понятно, что лишнее внимание нам ни к чему. Барт бодро шагал впереди, щурился из-за яркого солнечного света, и мне показалось, или он поёт. Мужчина что-то тихонько бормотал себе под нос, но разобрать слов было невозможно. Я плелась за ним хромая на одну ногу, в конце концов не выдержала. Постойте, пожалуйста. Мужчина невольно обернулся. Недолго думая, задрала подол платья, брови Барта сначала вскинулись в удивлении, но потом он заметил повязку. «Что это?» «Меня укусил пёс, рано гниёт, и идти быстро я не могу. Тебе к лекарю нужно. Кто бы меня принял?» «Примут, пошли». Я двинулась за мужчину, но тут же снова остановилась. «Нельзя, слышите? Мне нельзя принимать вашу помощь». Альбина сказала, что в прошлый раз землетрясение забрало чьи-то жизни из-за помощи Елорда. «То есть, по-твоему, будет лучше, если ты помрёшь?» По интонации в голосе было непонятно, серьёзен мужчина или же это сарказм. «Может, есть какой-то другой способ?» Я не разбираюсь в медицине, но найти хотя бы зелёнку бесплатно или что-то ещё. Я понимала, что не су бред и что сама себя закапываю. В конце концов, ну подумаешь, отведёт меня барт к лекарю, не такая уж большая это помощь. Эй, Исмантур, ты ведь призвал меня не для того, чтобы я здесь сдохла, верно? Тогда мне возможность вылечиться, а потом я всё буду делать сама, честно-честно. Пойдём уже. Фыркнул мужчина. Зелёнка, что это вообще? Сил уже практически не было. Кружилась голова и очень хотелось пить. В одном из домов нам дали воды, причём без вопросов. Тогда я посмотрела на Барта другими глазами. Имея помощника дракона, я больше могу не бояться заточения в королевской тюрьме или том самом неизвестном Хиллере. С одной стороны, это радовало, с другой настораживало. Не злится ли Барт на меня из-за того, что ему пришлось примчаться чёрт знает куда и жить со мной в здании, которое едва можно назвать домом. Время от времени я ловила на себе внимательный, заинтересованный взгляд мужчины и успокаивалась. Бартосу мамау интересно провести со мной время. На эту мысль наталкивали и его короткие вопросы о моём мире во время пути. Мы спросили у проходящей мимо женщины, как нам найти лекарский дом, и, получив ответ, зашагали через площадь. "Слишком часто нахожусь в этом месте", подумала я, усмехнувшись. Дом лекаря ничем не отличался от других. Разве что вокруг него был невысокий забор, тогда как другие дома стояли вплотную друг к другу и прямо у дороги. То есть, если перешагнуть через порог, то тебя тут же может сбить чья-нибудь повозка. Барт постучал в небольшое окно справа от входа. Внутри послышался шорох, шаги и дверь отворилась, явив нашему взору седого старика. Худой, словно щепка, высокий и горбатый. Лекарь поправил сползающие очки и несколько мгновений молча разглядывал незваных гостей. «Мой повелитель!» Глаза старика округлились. Впрочем, как и мои. «Повелитель?» «Нам нужна помощь. У девушки рана от укуса собаки». «Перевязать?» «Нет, в кровь попала инфекция». «Проходите, проходите, чего встали?» Старик скрылся в доме, мы шагнули следом. Внутри было темно, пыльно, а в воздухе витал збивающий с ног запах сушёных трав. Лекар сдвинул плотные шторы в сторону, и солнечный свет залил небольшую комнату. Под потолком на натянутых верёвках висели сухие пучки растений. Вот откуда идёт запах. Небольшой стол был завален книгами, перьями, карандашами и железными инструментами. Присмотревшись к ним внимательнее, Гулка сглотнула. Инструменты были медицинские и очень старые. Некоторые из них повредила коррозия. Захотелось немедленно уйти, но старик уже притащил откуда-то табурет и жестом попросил меня сесть. Я послушно села, задрала подол платья и лекарь начал осмотр. Повязку он безжалостно сорвал, я едва сдержала крик от боли, но потом всё же вскрикнула. Вокруг проколовтых зубами дырочек кожа покраснела от воспаления. Сами раны были чёрными из-за запёкшейся крови, и выглядело всё это так, что меня мигом замутило. Советую не смотреть. сказал Барт, при этом сам он не отрывал взгляда от рук лекаря. Старик лил мне на бедро какую-то вонючую зелёную жидкость. Боли она не доставляла, наоборот, приятно холодила кожу. Это настойка из галедуба, сообщил дракон. Я его не спрашивала, но, кажется, мужчина решил заговорить меня, чтобы отвлечь. Сейчас твоя нога немеет, и ты ничего не будешь чувствовать. Я всё же взглянула на раны снова, но уже с интересом. Анестезия другого мира была мне незнакома, но запомнить её необходимо. Кто знает, сколько еще раз она мне пригодится. Как и сказал Барт, кожа онемела. А из-за того, что настойка лилась по всей ноге, я вообще перестала чувствовать конечность. Вот только потом старик промокнул раны чистой тканью, полил сверху еще какую-то жидкость и достал здоровую иглу. Несмотря на то, что боли я не чувствовала, от вида того, чем меня будут зашивать, мне сделалось дурно. В голове зашумело, из глаз брызнули слезы. Лекарь и Барт смотрели на меня удивленно и утешать не спешили. Игла... С вде это в неё тонкой шёлковой нитью проткнула мягкую ткань, и я зажмурившись, отвернулась. Сколько так сидела, не знаю, но открыла глаза только когда почувствовала на спине чью-то ладонь. Ты молодец. Это оказался Барт. Я и не ждал, что станешь верещать. Вызьем. Мужчина сёкся и повернулся к лекарю. Благодарю за помощь, оплатить не смогу, уж извиняй. Старик взмахнул руками. Что вы, что вы, никакой оплаты не нужно. Моё бедро было крепко перевязано чистой тканью. Теперь никакая зараза, надеюсь, не попадет в рану. «Спасибо вам!» – поблагодарила и я. Попыталась встать и рухнула на пол. Ногу я все еще не чувствовала. Беспомощно взглянула на Барта. Мужчина, кажется, тоже растерялся. «А не менее пройдет через полчаса. Вы можете переждать здесь. Я сделаю чаю. Или, быть может, вы хотите пообедать?» «Большое спасибо, господин лекарь!» – бормотала я, позволив Барту поднять меня на руки. Выносить запах сушеных трав я больше не могла. Но мы торопимся, нам уже пора идти. Спасибо. И мы вышли из дома лекаря. Точнее, вышел только дракон, меня же он нёс на руках. Мне было неловко, особенно когда любопытных взглядов горожан становилось всё больше. Барт, поставьте меня, пожалуйста, на землю. Ты не можешь идти. Мне неловко, пожалуйста. Мужчина послушно опустил меня, при этом не переставал поддерживать за талию. Кое-как ковыляя, я смогла шагать, волочила за собой немевшую ногу и старалась не так сильно висеть на помощнике. Вы что-то сказали про землю, точнее хотели сказать, там у лекаря в доме. То, что девушки из земли имеют твёрдый характер и непоколебимую уверенность в себе. Да не стала ныть и жаловаться, в то время как девушки с Монтуро, оказавшись в такой же ситуации, давно попадали бы в обморок. Это хорошо или плохо? Не поняла я и даже на миг притормозила, заглянув в лицо Барту. Пока не знаю. Твоя предшественница сумела поднять разорившееся графство, попутно поймав и сдав властям опасного мошенника. А про Альбину Можно вообще ничего не рассказывать. Ты и так о ней будешь слышать из каждого угла. Я уже слышала, что о ней слагали легенды. Не рановато ли? Она ведь еще жива. И ей, и Льеру скоро на покой. Драконы живут до двух сотен лет. Льеру сейчас слегка за сто восемьдесят. Я присвистнула. Свистеть никогда не умела, кстати. Удивлена? Он выглядит очень молодо, даже моложе леди Альбины. Человеческие ипостаси драконов не стареют. Стареет сам дракон. К двумстам годам он сильно слабеет, а потом умирает. Когда умирает дракон, умирает и человек. Это, наверное, так страшно. В моей голове все еще не могло оформиться понимание. Двести лет – это же с ума сойти, как долго. А сколько лет леди Альбине? Семьдесят шесть, кажется, или семьдесят семь. В космонторе она ровно пятьдесят лет. А в каком возрасте прибыла сюда, к сожалению, помню плохо. И дни рождения она не отмечает. На вопрос о возрасте ответов не дождешься. Почему не отмечает? Говорит, что не знает день, когда прибыла в Исмантор. Именно тот день она считает новым днем рождения. За разговором я и не заметила, как мы подошли к длинному одноэтажному зданию. Вокруг него не было других построек, а оглянувшись, поняла, что мы вышли за черту города. Ногу начинала понемногу чувствовать, всю кожу от бедра до лодыжки противно покалывали тысячи невидимых голочек. И спустя несколько минут покалывание исчезло, вернулась ноющая боль. Но больно было только, когда я попыталась встать на обе ноги. Ойкнув, стиснула зубы и приподняла ногу, согнув колено. Барт еле заметно закатил глаза и руку Стали не убрал, придерживая моё слабевшее тело. Где мы? я смотрела здание. Плоская крыша, широкие двери и всего два небольших окна. На складе. Здесь можно купить порошки и тряпки, вёдра. Знаешь, посетика ты здесь. Барт быстро осмотрелся и, не найдя взглядом ни одной лавочки или хоть какого-то пня, недовольно хмыкнул. На травке. Возмущаться я не стала, и так было понятно, что на складе ему нужны обе руки и держать меня не сможет. Так что я опустилась прямо на траву у дорожки, положила на забинтованную рану обе ладони и принялась уговаривать ранки скорее зажить. Как бы глупо это ни звучало, но я верила, что Исмандур меня услышит. Чем черт не шутит? Мне в этом мире нужны обе ноги, и без этих проблем ничего не понятно, еще инфекция, как назло. Барт скрылся в здании, его не было достаточно долго. Я даже успела отсидеть пятую точку. пришлось лечь на спину и молиться, чтобы меня никто не увидел. А лучше, чтобы увидел, если к складу будет подъезжать повозка. Когда скрипнула дверь, я резко поднялась и радостно заулыбалась, обрадовавшись появлению Барта, как родному человеку. Всё же с драконом находиться как-то спокойнее. "Ничего не нашлось?" спросила, кивнув на пустые руки мужчины. "Загружают в повозку, не пойдём же мы пешком домой?" Последнее слово мужчина выплюнул Меня тоже кревило то сознание того, что жить нам в пустом здании без мебели ещё какое-то время. Благо теперь будет чисто, и то, какую уборку я смогу сделать с одной-то ногой. Вы недовольны, так ведь? Барт помог мне подняться, уже привычно обхватил за талию крепко рукой, а мою больную ногу стал придерживать другой рукой. Мы стояли в такой странной позе, но нагрузка с конечности спала, и я расслабленно выдохнула. От чего я должен быть недоволен? Простите, это не я вас позвала. Я бы постаралась и сама как-то справиться. Но, во-первых, сердиться на тебя за то, что мне пришлось прибыть в Шейрор по меньшей мере глупо. Во-вторых, ты ведь ещё не знакома с жителями этого города, так? Я покачала головой. Считай, что одна ты бы не протянула здесь и пары недель. По моей спине пробежали мурашки, а Бард лучезарно улыбнулся.